Ха -ха, -ха, -ха, ха ха Вот так ловка захохотал Карабас-Барабас. «Сам золотой ключик идет ко мне в руки!» Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды. перо прижал к себе мальвину, намереваясь дорого продать жизнь. На этот раз не было никакой надежды на спасение. «Больную собачку пуделя, сеньор Карабас-Барабас!»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 Барамар поднял тощие руки к небу. Лиса Алиса криво усмехнулась. — Разрешите свернуть шеи этим нахалом? Еще минуты, и все было бы кончено. Вдруг со свистом примчались стрижи. — Здесь, здесь, здесь! Над головой карабаса-барабаса пролетела сорока громко тараторя. — Скорее, скорее, скорее! И наверху косогора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 Сказал радостно «Сын мой, Буратино, Плутишко, ты жив и здоров, иди же скорее ко мне!»